Глава шестая. «Вас искал Сергей Павлович», произносит Сима, когда я возвращаюсь на работу. В её руках стопка бумаг, которые она кладёт мне на стол. Это желательно подписать до конца дня. Я морщусь, представив, сколько понадобится времени, чтобы только пересмотреть бумаги. Но выбор-то у меня невелик. От мужа, как оказалось, в последнее время толку мало. Всё сама, всё сама. — Он в офисе? — спрашиваю, но на помощницу не смотрю. Кажется, она всё поймёт, если заглянет мне в глаза, ведь не зря говорят, что глаза — это зеркало души. Так вот, в моей душе такой мрак, что пора начать беспокоиться. Нет, он уехал на обед, но сказал, что скоро вернётся, и просил, цитирую, Выбить в плотном графике моей жены парочку минут для ее покорного слуги. Морщусь вновь. Какой же он бывает омерзительный. Хотя я лукавлю, раньше мне нравилось. Теперь же я ненавижу его всеми фибрами души. Хорошо, только предупреди, когда он придет. Сима кивает. И еще Фадеев хотел с вами переговорить. Из состояния ненависти меня бросает состояние паники. Я медленно отрываюсь от бумаг и гляжу на помощницу. «Насколько назначить?» «Пусть придёт сейчас же, если что-то срочное». Сима вновь делает пометку в своём электронном планшете и, передав ещё несколько вопросов, уходит, а я отодвигаю бумаги, чувствуя, как ладошкой начинает чесаться в нетерпении. Что понадобилось моему начальнику безопасности? Неужели что-то нарыл на Артёма? Как интересно, тут отнесётся к информации, что под него продолжают копать. Явно не обрадуется. Мне бы озаботиться личной охраной, а то мало ли. Но с другой стороны, я понимаю, что мне не нужна охрана. Мне нужны чёртовы ответы и месть. Жёсткая, болезненная, бесповоротная, чтобы раз и навсегда. Сергей должен ответить за свою ложь. Фадеев приходит спустя пять минут, после того, как Сима покидает мой кабинет. Он входит, прикрывает за собой дверь. Я настораживаюсь. Жду сама не знаю чего поэтому слежу за каждым движением начальника безопасности, мысленно готовясь защищать Артёма. Мне нужна правда. А если он поймёт, что я не прекратила поиски, то перестанет со мной сотрудничать. А это уже плохо. — Здравствуй, Кир. — Привет, — шепчу подрагивающими от волнения губами. — Что-то случилось? Он хмурится. «Блин! Этот вопрос должен он задавать, а не я!» Однако молчит. Пусть и замечает, что я на нервах. Присаживается за стол, кладёт перед собой крупные мозолистые руки. По два часа в качалке, как минимум, делают Фадеева сильным малым. «Сразу к делу!» Устало киваю, надея скрыть так свою нервозность. «Вот, накопилось!» И развожу руками, показывая на стопке бумаг, которые неустанно приносит Сима. А я ещё прошлые отчёты не просмотрела. «Тебе бы часть работы делегировать». «Да если было бы кому доверить, произношу и поздно понимаю, что таким образом ставлю под сомнение любого сотрудника компании, в том числе собственного мужа». «Ну ладно». «Если к делу, так к делу. Я кое-что заметил», — произносит он, вгоняя меня в ступор. «А если он говорит про вечернего визитёра, который едва не загнал меня в могилу на парковке своим внезапным появлением?» «Сергей брал несколько раз машину компании, но не сдавал её вовремя, и уж тем более не отчитывался по ГСМ». «Мне это как учесть?» все таки машины на мне числится. Не хотелось бы к концу месяца получить по шапке. От тебя заметь. Я нервно усмехаюсь. Дело не в Артёме. Обычные рабочие вопросы, которые просто и быстро решаются. Не волнуйся. Я скажу, чтобы он подбил отчётность. Он никогда не делает этого. Если не сделает, едва сдерживает, чтобы не зарычать, Получит по шапке от меня. «Ох, Кир, не хочу быть виноватым, если вы поругаетесь!» Отмахиваюсь. «Не такой уж и повод для скандала!» — наигранно смеюсь. Вадим вроде бы тоже улыбается, но от меня не скрыт того факта, что его ещё что-то беспокоит. «Ладно, выкладывай!» «Понимаю, что хуже того, что я уже знаю, не будет!» «Я же ещё просматриваю перемещение», — отвечает Фадеев, явно не радуясь тому, что приходится это говорить. Так вот, Сергей за последние три недели был на одном адресе на разных служебных машинах восемь раз. Если сейчас не землетрясение, то какого чёрта подо мной начинает трясти стул? «Адрес один и тот же?» — Вадим кивает. — Не может быть! Мой глупый муж палится, катаясь к любовнице на разных тачках компании, и при этом даже не думает о том, что рано или поздно я об этом узнаю. — Он дурак? — Какой? — произношу, молясь, чтобы это был не ресторан с отелем, куда я сегодня каталась, или ещё какой-нибудь отель, где он в обеденный перерыв развлекается с блондинкой. — На мостовой! Шестерёнки судорожно начинают работать, вспоминая улицу и призадумываюсь. Там же одни компании. Нет ни жилых домов, ни уж тем более развлекательных заведений. Да и отели там навряд ли есть, сплошь бизнес-центры и тому подобное. Здание принадлежит компании новой технологии. Паника отступает. Как и в миг выветриваются мысли, О неверности мужа. Новые технологии? Это не те же? Фадеев кивает. Да, компания Алексеева. К горлу поступает тошнотворный комок. Новые технологии два года подряд ставят нам палки в колеса. Из-за них я упустила несколько крупных городских контрактов. И мой муж, чёрт бы его побрал, катается на служебных машинах в гости к прямым конкурентам. — Не понимаю, — шепчу, смотря в упор на Вадима. Он пожимает плечами. — Вот и я не понимаю. Хотя... — Нет, не нужно. Дай мне самой разобраться. Он молча кивает. Есть границы, которые без моего прямого указания он не переступит. И сейчас эта граница пролегает между мной и мужем, который, кажется, мне не верен вдвойне. Он не только наставляет рога, но и якшается с конкурентами, пока тут задницу рву, чтобы взять самые жирные контракты будущего года. — Ладно, я всё рассказал, — произносит Вадим и поднимается. — Но ты сразу же сообщи мне, если что. — Да, — резко отвечаю и чувствую, как от щёк отливает кровь. Фадеев хмурится, но больше ничего не произносит. Он уходит, оставляя меня в полностью разбитом состоянии. Я настолько подавлена! что не могу работать. И поэтому, когда спустя некоторое время Сима сообщает, что Сергей идёт сюда, ещё не готова принять мужа. Но и отказаться от встречи не могу. Пора бы уже начать вытаскивать из этой лживой твари правду. «Привет, Кир!» Сергей заглядывает в кабинет без стука. «Хорошо, что Сима меня всегда предупреждает». Так я хотя бы успеваю взять под контроль застывшие на лице эмоции и улыбаюсь. Пусть при этом мои губы подрагивают. «Уже вернулся?» Он кивает. «Обедал?» «Да, дорогая», — отвечает муж, входя в кабинет. Дверь за собой не закрывает. «Думал, мы вместе пообедаем. Но Сима сказала, что ты уехала пораньше». Киваю, чувствуя, как сердце делает опасный кульбит. — Следила за твоей дешёвой сучкой. Но, — отвечая иначе, — да, было небольшое дельце, а потом заехала по пути в кафешку, перекусила и обратно в офис. — Ты ж моя пчёлка! — щебечет Сергей, приближаясь ко мне. — Ладно, хоть целоваться не лезет, иначе заехала бы ему степлером по самодовольной роже. — Но мы так и не пообедали на этой неделе. Может, завтра? Или в пятницу? А давай ужин устроим. Могу заказать столик. Ужин? Переспрашиваю я, поражённая внезапным порывом чувств, которые так ловко изображает муж. Он кивает, загадочно посматривая на меня. Хочет ли он действительно провести вечер со мной? Или надеется, что я откажусь, сославшись на важный рабочий процесс в пятницу вечером? Или его интересует завтрашний обед? который он хочет провести в компании блондинки. Так много вопросов и так мало ответов. Хорошо, я подумаю. Над ужином? Пожимаю плечами. И над ужином, и над завтрашним обедом посмотрю своё расписание. Может, что удастся пододвинуть. Мы ведь так мало видимся в последнее время. Замечаю появившийся буквально на миг на его лице недоумение. Я не ответила ни на один из вопросов, поэтому он не знает, как реагировать. «Хорошо», — многозначительно произносит, закладывая руки за спину. «Тогда до вечера», — уточняю я, пододвигая к себе стопку документов, давая понять мужу, что разговор исчерпал себя. Он смотрит на мой стол и медленно кивает. «Да, до вечера». И, развернувшись, направляется на выход. Когда в последний миг я окликаю его по имени, он оборачивается. «Подготовь, пожалуйста, отчёт по машинам за этот месяц. Сам же знаешь, Вадим начинает нервничать, когда у него не сходятся показатели по ГСМ». «Да ладно! Пусть так подобьет. Сергей хочет отмахнуться, но я не позволяю, покачав головой. Это машины нашей компании, они твои личные. Так что будь добр, сделай этот чертов отчет и передай его Фадееву до конца сегодняшнего дня. Сергей поджимает губу, но не спорит. Боится ли, что я могу отследить его передвижение или захочу сама сделать отчет? Уверена, что да. Лживая тварь, я растопчу тебя. Ты еще узнаешь, какой мстительный! Может быть, твоя дорогая женушка.